Бен Измаил быстро понял опасность, крывшуюся в предложении доктора Хелба. Обойти мучительное для них заключение чисто литургическим путем, это должно было показаться членам коллегии благословенным решением вопроса. Но вместо того, чтобы обдумать способы, как парировать удар, Бен Измаил мучился одним – Является ли изобретение этого маневра делом трех богословов, или оно придумано его зятем Гамалиилом? Ему было бы больно, если бы Гамалиил оказался с ними в заговоре. Верховный богослов быстро рассеял его сомнения. Он взял слово, заявил кратко и сухо, что выход, найденный доктором Хелба, Кажется ему справедливым и мудрым. Он присоединяется к его предложению. В крупной голове Бен Измаила проносились вихрем сотни горьких мыслей, обвиняющих, возмущенных, смиренных. Лишь недавно он говорил Ханне, что никогда его друзья не примут предложение, направленного против Минеев. Теперь сюда замешался запрос римлян, и никого нельзя обвинять за то, что он примкнет к дьявольски хитрому предложению Хелба. Наоборот, того, кто восстал бы против него, следовало считать врагом еврейства, Бен Измаил был настолько ошеломлен, что не находил слов для возражения трем ученым и Гамалиилу. Вместо него выступил с возражениями один из его друзей. «Молитва, — заявил он, — существует для того, чтобы спрашивать у Бога милости для себя, а не мести для других. Предоставим Ягвы самому наказывать богохульников и отщепенцев». Из-за этих слов доктор Симон, по прозванию «Ткач», встал вторично и теперь после поддержки верховного богослова Уверенный в своей победе, он казался еще массивнее и решительнее. «Нужно», — заявил он, — «заставить еретиков показать свое подлинное лицо. Этих двуличных людей, которые утверждают, будто они евреи, а на самом деле словно идолопоклонники, стоят на коленях перед полубогом, который якобы снял с них бремя их грехов. Точек зрения много». Одни из них лучше, другие хуже. У Ягвы обителей много, но у него нет места для тех, кто ради своей веры в полубога отрицает единственное исповедание иудейской религии. «Слушай, Израиль! Ягве – Бог наш! Ягвы един!» Если бы Верховный Богослов сейчас же перешел к голосованию – то предложение Хелба поддержали бы 60 из 70 членов коллегии. Но Гамалиил, как всегда, остался лояльным. Ему кажется, заключил он заседание, что некоторые из присутствующих раздражены, поэтому он предлагает перенести голосование на следующий день, ибо не подобает принимать столь важные решения, когда человек... Взволнован. Бен Измаил не спал в эту ночь. С ним были друзья. Мений Иаков тоже поспешил в Емнию из своей деревни Секаньи. Все они сидели вокруг Бен Измаила, растерянные и печальные. Мений Иаков сказал. «Вы знаете, что мы евреи, и что мы не хотим нарушать закон». Наш Мессия пришел, чтобы исполнить закон. Мы мирулюбивые люди. Не отлучайте нас. Есть старое учение и есть новое учение. Мы веруем в новое, но мы не отрицаем и старого. Если вы нас исключите, то к нам будет приходить все больше язычников, и в нашу веру будет проникать все больше новое учение и все меньше оставаться от старого. Не принуждайте нас отказываться от старого учения ради нового. Мрачная и гневная сидела Ханна среди мужчин. Она заклинала их отклонить предложение и в случае, если они окажутся в меньшинстве, выйти из коллегии. В народе у них много сторонников, Пусть мне объединятся, и можно будет дать им мне отпор. бен был в страшной тревоге. Он знал одно. Если предложение будет принято, Минеи постепенно отстанут от ритуалов, а если предложение не будет принято, евреи подвергнутся новым преследованиям со стороны Рима.